5. Допустимо ли, однако, ограничиваться в заботах о пополнении государственной казны одним только взиманием податей и налогов, только черпать из народного капитала, не пополняя, в свою очередь, также и его? убыль необходимо возместить новыми поступлениями а они возможны лишь при условии производительной деятельности в результате меры экономического и коммерческого характера земледелие скотоводства промышленность добывающая и обрабатывающая торговля шестое военное дело управление экономическое благосостояние страны требовали знания Опытных людей, соответствующие обстановке для их развития. Все это вызывало меры просветительного характера. Седьмое. Привлекая все классы населения к общей работе на пользу государства, Петр не мог оставить в стороне духовенство и церкви, что привело к реформе церковной. Военные преобразования Петра великого Военное устройство до Петра Великого. Поместная система. Отличительные черты ее сравнительно с порядками, позже заведенными Петром. В основу устройства войск в московском государстве была положена так называемая поместная система. Основной ее принцип заключался в том, что государству служит земля обязанная поставлять людей и покрывать расходы на военные потребности. В этом ее коренное отличие от системы, усвоенной Петром Великим, при котором служба отправлялась не землей, а человеком, лицом. В старое время помещик или вотчинник, то есть владевший поместьем или вотчиной, поставлял государству то или иное количество ратных людей совершенно независимо от того, сколько народу крестьян-земледельцев жило на его земле, но применительно к размеру обрабатываемых пашин и к величине угодий, бывших в его пользовании. Несколько позже... Земля была заменена двором, отдельным хозяйством. Причем и в этом случае ратные люди набирались по расчету с известного числа таких дворов. Но тоже независимо от того, как велика была семья или семьи, владевшие этим двором, и из кого она состояла. пётр же установил иной расчет. «Служит лицо» независимо от размера, принадлежащей ему земли или двора, и даже безразлично вообще, владеет ли он или нет землей или двором. И сам кто он такой, свободный или холоп, тяглый или нетяглый? Ранее указывалось, как постоянное уклонение от военной повинности побудило правительство еще в половине 17 века, прежнее мерило Раскладки «саху» заменить двором. Практика, однако, убедила в несовершенстве и этой системы. Значительное число военнообязанных по-прежнему ускользало от правительственного контроля. Тогда Петр сделал новый, еще более решительный шаг. Обложил не «саху» и не двор, а живую душу, лицо. При поместной системе земля, отдававшаяся помещику поместье, рассматривалась как предварительная уплата государством за его службу и в особенности как источник для получения средств, необходимых для отправления военной службы, чтобы иметь возможность выйти в поле коннолюдно и оружно. Таким образом, расходы на военные нужды главной тяжестью ложились на землю. Участие в них самого государства первоначально было незначительным Впрочем, долго такой порядок удержаться не мог, и правительство вынуждено было взять на себя часть издержек в виде жалования, которое оно выплачивало ратным людям за время военных действий. При Петре Великом, когда призвано на службу было лицо, Государству тем более пришлось принять на себя заботы по его обмундированию, размещению, содержанию и не только на время войны, но и после нее, так как армия теперь превратилась в постоянную и не распускалась даже и в мирное время.